Гибель Калисфена Займёмся теперь уже в последний раз нашим ритором. Трагедия его началась с крушения веры в царя, вызванного проявившимися деспотическими склонностями. Александра Отрезвление было тяжким и привело к печальной развязке. Правда, тут была трагедия не оскорблённых идеалов, а скорее задетого тщеславия. Дело в том, что Калисфен больше всего заботился о своем достоинстве Глашатая и создателе общественного мнения. Действительно, Колесфен сделал очень много для прославления Александра среди эллинов, особенно если учесть антимакедонские настроения в Греции. И все-таки ритор сильно переоценил свои заслуги. Он стал считать, что царь больше обязан его перу, чем македонским мечам. Ему было присуще самомнение, которое характерно для людей ограниченных. За это Колесвена порицали и раньше, в том числе и сам Аристотель. И вот когда этот энтузиаст лишился своего идола, его идеализм и тщеславие подсказали ему путь, идя по которому он мог стать глашатаем идеала в новых обстоятельствах. Если раньше воззвания Калисфена прославляли божественного вождя всех эллинов, то теперь он славил национальную гордость греков, идею человеческого достоинства и свободы. Разумеется, это вызвало недовольство царя. Зато чрезвычайно возвысило Калисфена в глазах македонин. До сих пор из всех македонин ему в какой-то степени были близки разве что царские пажи, учителем которых он был. Но когда одно его дерзкое слово решило судьбу Проскинезы, Калисфен стал считаться самым отважным человеком не только при дворе, но и во всем лагере. Самые отчаянные рубаки не отрицали, что он отважился на то, на что они уже не осмеливались. Калисфен почувствовал себя выразительным общественного мнения, защитником свободы мысли, противостоящего произволу и тирании. Теперь он гордо расхаживал, не задумываясь о том, что ему стоило бы попридержать язык. Очень скоро все, чем он так гордился, сообщили на ухо царю его ближайшие приспешники. Впрочем, можно было обойтись и без доносов. Грек оказал сопротивление, да еще и победил. Царь тогда же решил уничтожить его. Такая судьба постигла и более значительных людей. А кто был, в конце концов, этот Калисфен? Простодушный адапт идеи, заимствованный у других. Идея, правда, была значительна и опасна, за ней стоял величайший из эллинов Аристотель, поэтому и Калисфен мог считаться достойным противником. Одолеть его было, пожалуй, посложнее, чем сломить македонскую гордыню. Но что представлял собой этот человек по сравнению с Титаном, который не пользовался чужой идеей, а сам создал новую, был ее полным хозяином и считал себя неотделимым от нее? Спокойно. Отыщится еще случай справиться с этим червяком. А пока пусть себе хвалится». Возможно, именно в этот момент, когда меч был уже занесен над головой Колесфена, царю вздумалось сыграть злую шутку с учителем риторики. Этот эпизод ярко характеризует обоих противников. Ареной действия снова стал пир, на котором присутствовал Колесфен. Царь предложил ему произнести речь в похвалу македонин. Ритор проявил всё своё мастерство и закончил выступление под ликование македонских гуляк. Им-то, конечно, понравилась не столько форма, сколько содержание и направление речи. Кроме того, они, должно быть, хотели почтить смельчака, который недавно невредимым ушёл от царя, пожертвовав одним поцелуем. Один Александр не разделял общего восторга. — Легко, — сказал он, — хвалить то, что и так достойно похвал. — Если ты хочешь показать нам подлинное красноречие, выступи теперь как обвинитель, чтобы македонине поняли свои ошибки и исправили их. Уметь произносить одинаково хорошо речи «за» и «против» считалось венцом риторского искусства. В поставленной перед ним задаче Колисфен не увидел ничего, кроме приглашения показать свое профессиональное мастерство. Но между тем он попал в западню. Став на антимакедонскую точку зрения, он уже не мог скрыть эллинских пристрастий и со всей яростью набросился на братский македонский народ. При этом он думал, что таким путем сумеет с честью выдержать выпавшие на его долю испытания. Однако македонине, для которых форма не имела значения, а главным было содержание, оскорбились. Калисфен дискредитировал себя в их глазах, и Александр не приминул со всей горячностью присоединиться к их мнению. Искусство тут ни при чем, говорил он. Оратор выдал свою затаенную недоброжелательность. Теперь Калисфен... Понял, в какую ловушку поймал его царь, и как простодушно он сам в нее попался. Риттер осознал, наконец, опасность. Полный мрачных предчувствий покинул он пир вместе со Стребом, цитируя гомеровские стихи, содержащие печальные пророчества. Именно Стребу, секретарю Калисфена и свидетелю происходившему, мы обязаны правдивым описанием этой коварной затеи. Раскрытие заговора пажей дало царю желанный повод для решительных действий. Вожаком мальчишек оказался один из любимых учеников Колесвена. В лекциях учителя содержалось немало высказываний против тирании, которые при желании можно было применить и к Александру. Этого оказалось достаточно, чтобы упрекнуть Колесвена в косвенном влиянии на пажей, но слишком мало для задуманной мести. Поэтому пытками старались вырвать у заговорщиков свидетельство о непосредственном руководстве заговором и подстрекательстве со стороны учителя. Мальчики, однако, не поддались на это, да и маловероятно, чтобы они действительно поделились своей юношеской безумной затеей со старшим, да еще с наставником. Тем не менее, официально было заявлено, что пажи подтвердили причастность Колесфена к заговору. Уже в Бактрах Калисфен был заключен в оковы. Александр гневно сообщал антипатру. «Македонине побили пажей камнями, но Софиста я накажу сам, а вместе с ним и других, которые послали его и дают в греческих городах прибежище моим тайным врагам». Эти раскаты грома, представляли угрозу для Аристотеля и Афин как оплота свободы. Но пока в этом направлении ничего не было предпринято. А Калисфена царь Ваковых потащил за собой в индийский поход. Как сообщает Харес, Александр заявил, что предъявит ему обвинение перед собранием Каринфского союза в присутствии самого Аристотеля. Мучения несчастного продолжались семь месяцев. А потом, ничуть не смягчившись за это время, Александр велел убрать его. Официально сообщалось, что узник скончался от ожирения и от вшей. За фасадом права опять скрывалось насилие. Впрочем, царь руководствовался не только гневом, но и расчетом. После истории с проскинезой всем было известно, какие чувства он питал хкальсфену, Но, трезво поразмыслив, он пришел к выводу, что разочарованному и ожесточенному Калисфену уже нельзя вернуться на родину живым. Именно потому, что он так ревностно прославлял Александра среди эллинов, перемена его взглядов имела бы самые печальные последствия для царской политики в Элладе. Вот почему он должен был исчезнуть и не как мученик, а как преступник, узник и просто больной человек. Для всех греков это послужило бы уроком, а Аристотелю — предупреждением. Во всяком случае, вместе с Калисфианом Александр хотел победить и национализм эллинов. Под знаком этого национализма Александр несколько лет назад отправился в поход как гегемон греков. Теперь приспело время и грекам, и македонинам отказаться от нелепой гордыни и от привычки иметь свое мнение. Эллинский дух должен был покориться воле царя.